Глава 12. Вам не нужно доказывать, что призраки существуют. Возможно, странно услышать в моей книге главу с таким названием. Но если вы прошли весь этот длинный путь, у вас все же возникли такие мысли, что ж, дело ваше. Я обещала, что в этой книге будет много странностей. Вам никогда не удастся изменить чье-либо мнение о сверхъестественном. Вы никогда не докажете скептику, что стали свидетелем настоящего паранормального явления. У вас могут быть самые убедительные доказательства в мире, но люди, зацикленные на их опровержении, найдут способ доказать, по крайней мере, себе, что это фейк. Я никогда не чувствовал потребности доказывать кому-либо существование паранормального. Мне просто хотелось понять эти явления, чтобы помочь людям справиться с ними, а не подтверждать существование загробной жизни говорит Грант Уилсон. Покинув по следам призраков, он возглавил команду в новой версии шоу на телеканале A&E. Кроме того, вы видели, какие сейчас есть спецэффекты в фильмах? Никакие визуальные или звуковые доказательства никого не убедят в дни цифрового обмана. Он считает скептиков людьми, которые еще не столкнулись со сверхъестественным, с чего им верить без всяких причин. Не следует ожидать, что они поверят, как и того, что не поверим мы. Никогда не пытался доказать группе скептиков существование загробной жизни. Нужно оставаться хладнокровным, сохраняя при этом объективность. Мы изучаем явления, которые наука категорически отрицает, но принимает, когда это удобно. Скептики не поверят, пока сами не пройдут через опыт, который заставит их передумать. Им не следует отвергать все, с чем мы сталкиваемся, без должной проверки. Я считаю это правда. Но мне также встречались скептики, частенько пытающиеся втянуть меня в дебаты, где они бросали мне вызов изменить их мнение. Чаще всего я слышу в свой адрес. Но если призраки реальны, почему я не видел ни одного на видео? Краткий ответ. Их сложно запечатлеть на видео. Если вы когда-либо участвовали в исследовании, то вспомните, как сложно быть уверенным даже в увиденном прямо у себя перед носом и как редко призраки решают проявиться. Более пространный ответ на этот вопрос — разные ракурсы камеры, освещения, и призраки не так хорошо умеют попадать в фокус. В родственных душах у нас ограниченное количество людей в команде. С нами на месте работают два оператора, звукооператор, продюсер и директор по производству. Это невероятно мало для такого шоу, но это привело к множеству близких контактов с миром духов и помогло обратить в верующих несколько людей. Поскольку это шоу о наших с Адамом исследованиях, камеры всегда нацелены на нас и наши действия. Призрак появится, в тех редких случаях, когда он вообще появляется, на долю секунды. Едва ли хватит времени, чтобы зафиксировать на камеру его присутствие. Часто только один из нас видит духа, потому что он исчезает очень быстро. Камеры, на которые снимают шоу, намного более замысловаты, чем обычные мыльницы, поэтому требуется несколько минут, чтобы перенастроить кадр. Особенно когда оператор снимает крупный план, а затем пытается переключиться на задний план. Мы экспериментировали с портативными видеокамерами, чтобы запечатлеть то, что видим, но кадры сменялись слишком быстро, и ничего нельзя было различить. И хотя мы часто фиксируем аномалии на DVR-камеры, невозможно покрыть ими все пространство. Тем более, что они работают за счет инфракрасного света и могут конкурировать друг с другом и вызывать проблемы, например, блики. Если мы установим контакт с кем-то, кто всегда мечтал стать кинозвездой, возможно, сможем уговорить его встать в определенном месте, пока настраиваем наши камеры, чтобы полностью запечатлеть его. Но до тех пор нам просто нужно продолжать работать, как раньше. Честно говоря, даже если бы нам это удалось, кто-то все равно сказал бы, что мы все сфальсифицировали. Множество раз мы снимали на камеру нечто, в чем я была уверена. Вы были бы шокированы, если бы узнали, насколько изобретательными оказываются люди, придумывая способы, которыми мы явно подделали эти доказательства. Но если за последние десятилетия вы хоть раз заглядывали в социальные сети и видели токсичность людей, то не удивились бы. Некоторые утверждают, будто мы подделываем свои ЭГФ, или что звуки на записи — это шум, который создает наша команда за кадром. Я думаю, всем известно, как некоторые шоу могут преувеличивать или выставлять в выгодном им свете определенные аспекты повествования. Но довольно легко понять, какие именно. Это делается только для развлечения. Людям нравятся жуткие истории, и я — одна из них. Для меня наше шоу сильно отличается от остальных. Мы не приемлем наигранности и стараемся помочь людям — И, как вы знаете, иногда не находим практически никаких доказательств или обнаруживаем доказательства, которых не искали, а иногда говорим людям то, чего они не хотят слышать. Проще было просто инсценировать все и дать ответы, которые сделают окружающих счастливыми в 100% случаев. Но специфика нашей работы совсем не в этом. И я не такая уж хорошая актриса. Каждый раз, когда вы слышите, как меня запикивают, или видите, как я подскакиваю от испуга, это абсолютно искренняя реакция. «Я работал на шоу с другой стороны», рассказывает наш бывший телевизионный редактор Брайан Гаррити. Скажем так, вы следите за тем, чтобы что-то произошло. Это отличает работу с Адамом и эми Никто не говорит по рации. «Хорошо, вы готовы? Начнем». Трудно объяснить, не показав, как снимаются передачи усилиями большого количества людей. Сотрудничество с ними стало одним из самых реальных опытов, которые у меня были за время работы в этом направлении. Человек других взглядов может сказать, любая телевизионная программа создана для развлечений. Это определенно так. Я рассматриваю наше шоу чисто как развлечение для людей, не верящих в призраков. Оно вполне может показаться им жутким и сплошным обманом, но родственные души предназначены еще и для тех, кто по-настоящему верит в призраков и духов, кто смотрит нас и может быть уверен в нашей честности и сочувствии. Мы никогда ничего не будем подделывать и всегда будем изучать дело в меру своих возможностей. Это факт. Беспристрастность — наш главный приоритет на шоу. Люди могут с утра до ночи считать, что вы ошибаетесь, и искать нестыковки в ваших исследованиях и доказательствах, но если вы знаете правду, это не повлияет на вас. Мне хотелось бы, чтобы я всегда могла посмотреть в глаза своей дочери и сказать, что ни разу не лгала в деле, где люди ожидали обмана. Пока у вас есть эта правда, только это имеет значение. Самый надежный способ узнать эту истину — провести серьезное исследование, полагаясь на факты, а не легенды. Мы должны для себя и истории раскрыть правду. Даже если нельзя доказать существование призраков в каком-либо месте, по крайней мере, можно отыскать и предоставить информацию об этом месте. Понимание и уважение истинной цели исследования паранормальных явлений становится все слабее и слабее, говорит Грант. Главное — не найти призраков или доказать существование загробной жизни, а собрать информацию и по-настоящему понять, почему кто-то думает, что его проблема имеет паранормальную природу. В 80% случаев можно объяснить заявления о паранормальных явлениях бытовыми причинами. Сантехника, недосып, отравление угарным газом, желание заполучить внимание и прочее. Речь идет скорее о доказательстве нормального, а не о существовании сверхъестественного. В большинстве случаев люди недовольны нашими выводами, потому что мы не обнаружили доказательств сверхъестественного или обнаружили в исторических документах несоответствие той информации, которую они нам предоставили. В ресторане Twisted Wine мы изначально сфокусировали свое внимание на сильном наводнении, Оно охватило город в 1955 году, из-за чего гробы на кладбище поднялись на поверхность. Тела плавали по реке. Это было ужасно. Владельцам ресторана сказали, что здание использовалось как временный морг, и они связывали активность с этим. Когда мы обнаружили, что их призрак не имеет никакого отношения к наводнению и умер в 1913 году, Они удивились, но были рады получить хоть какое-то объяснение. Сотрудники ресторана хорошо восприняли новости. Это не тот случай, когда люди были разочарованы нашими находками. Но когда людей пугали наши результаты, единственное, на что приходилось полагаться, это факты, которые я находила в ходе исследования. Тем не менее, вы не можете изменить чьё-либо мнение. Не думаю, что вам стоит даже пытаться это сделать. Вера в призраков — личное убеждение, как и любое другое. Ты либо поверишь, либо нет, но выбор делает каждый сам. И действительно, когда дело доходит до такого, кого волнует, поверят ли тебе люди. Для меня суть паранормальных исследований не в этом. Главное — наблюдать и учиться для собственного удовольствия. Вы слушаете эту книгу, потому что интересуетесь сверхъестественным, Может быть, однажды вы отправитесь на исследования или мероприятие и узнаете там еще больше. Здесь главное — личное развитие. Люди, которые намерены сомневаться, не изменят своего мнения, пока сами с этим не столкнутся. «Я не считаю, что верующий и скептик — взаимоисключающие категории», замечает Грант. «Многие скептики настолько верят в свои идеи, что отвергают факты и реальность. Именно так скептики сами видят верующих. Грант отождествляет обоих. Я был свидетелем удивительных событий, которым никто не мог дать объяснение. Но я скептически отношусь к каждому явлению и всем свидетельствам, которые мне представляют. Причислять что-либо к категории паранормального можно только в том случае, если исчерпаны все наши знания и знания опытных профессионалов но даже после всего этого я не думаю, что в мире есть хоть один человек, не испытавший бы какого-то странного совпадения или синхронности. «Когда с вами случается подобное, эта вселенная передает вам сообщение сказал Джон Тенни на одной из своих лекций. «Они могут быть настолько простыми, как песня по радио в самый нужный момент, или звонок, когда вы потянулись за телефоном, чтобы позвонить этому человеку он не считает это простыми совпадениями когда ученые говорят что все это неправда что просто совпадение ну согласно словарю это не связанные между собой события которые по непонятной причине кажутся связанными чушь а не определение оно значит мы не знаем почему они происходят поэтому когда ученый пытается объяснить все совпадением он буквально кричит Я понятия не имею, почему это происходит. Это не объяснение, а их способ сказать, что они не знают. Незнание для меня — половина веселья, потому что в итоге мы добираемся до сути. Грант продолжает. Со мной случались удивительные вещи, которые я не могу объяснить. Мне приходилось сидеть и ждать, пока мебель в гостиной перестанет передвигаться, чтобы пройти мимо нее меня так сильно ударило по лицу тень что сбило с ног тем не менее я продолжаю досконально изучать каждое явление и доказательства которые мне встречаются если я не могу чего то объяснить для меня это нечто паранормальное не обязательно призрак просто я не могу это объяснить пока что призраки отеля оттесаага Несколько лет назад я проводила мероприятие в отеле «Аттесага» в Куперстауне, штат Нью-Йорк. Это место печально известно призраками и существует уже более века. На протяжении десятилетий оно служило школой-интернатом. Предположительно, негативное присутствие было на пятом этаже. Мы планировали пригласить туда гостей для исследования, Я хотела сначала провести осмотр с экстрасенсом с того же мероприятия, чтобы узнать больше об активности и убедиться, что мы на самом деле не имеем дело с чем-то отрицательным. Это случилось более 10 лет назад, когда я еще изучала основы проведения групповых исследований. Этот экстрасенс следил за тем, чтобы я пользовалась своей собственной интуицией, когда мы изучали то место. «Скажи мне». «К какому номеру тебя склоняет чутье?» Поинтересовался он, когда мы шли по коридору. Была середина дня, и на этаже не было гостей из-за нашего исследования. Когда мы проходили мимо одного из номеров, у меня возникло странное чувство. «Здесь что-то есть». Когда мы открыли дверь, экстрасенс сразу почувствовал злое присутствие. В том номере было должно быть градусов 30 хотя термостат не был включен. «Это от того, что он зол?» — поинтересовалась я. «Иногда такое бывает. Что же нам делать? Давай просто поговорим с ним. Расскажи ему о мероприятии». Так я и сделала. «Сегодня вечером сюда придут много людей, но никто из них не хочет причинить вам вреда. Они хотят узнать вас поближе». Они хотят узнать об истории этого отеля. Они просто побудут здесь. Понимаю, это может вас расстроить, но если вы хотите что-то передать, не стесняйтесь». Я говорила с ним так, будто он не горел желанием встречаться с группой людей. «Что-нибудь изменилось?» — спросила я. «Да, думаю, сработало». «Когда мы выходили из номера...» Внезапно от дверного косяка отлетел кусок лепнины. Не упал, а именно отлетел. Мы слышали щелк, щелк, щелк, пока гвозди, удерживающие его на месте, выдергивались из стены. Кусок налетел прямо на меня рывком. На меня. Очевидно, сущность в номере заводить друзей не собиралась. Мы заперли этот номер и в ту ночь никого туда не пускали.